Всю жизнь до этого дня он мучительно завидовал людям, которые в доме кино или журналистов могли небрежно бросить, а сгонял на три дня в Париж. Или «Надо тащиться в Англию на месяц, надоело чудовищно». Он часами разглядывал альбомы с видами городов, туристские карты, завистливо глядел передачи «Клуб путешественников Его не интересовали ни саванна, ни джунгли,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 — Имеет право внешнеторговой деятельности? — Конечно. Мы можем поставить тебе любое количество наших изделий. — А они не нужны мне. Мы организуем новую фирму. — Не понял. — Очень просто. ваша СП останется таким же, как и было, только я войду туда партнером. — Значит, мы будем советско-австрийско-американским предприятием? — Ну зачем тебе понт этот? Останетесь, как и были...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 Мне же любые деньги не нужны. — Значит, Сергей Третьяков стал честным, — засмеялся Гольдин. — А не ты ли через дружка из горкома, помощника Гришина, доставал машины и продавал их? — Я. — Ты что ж, ты себя целку строишь? — А я не строю, Рома. Просто мне держава впервые дала возможность честно заработать, сколько я хочу. — не Видно, немного ты хочешь, Сережа, если киваешь на державу.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 Третьяков сделал ударение на слове «нашей». Есть уставная деятельность. Реставрация антиквариата и поделки под старину? Засмеялся Гольдин. Да знаешь ли ты, президент с советской стороны, что давно бы вы сгорели с вашей туфтовой мебелью, иконами-подделками, да ковкой дерьмовой, если бы умные люди ваш бизнес не направляли? Ты что имеешь в виду?